Эпилог Глава имперской канцелярии граф Вертер немигающим взглядом смотрел на сидевшую в кресле женщину, обдумывая услышанное. Графиня Честер не смела шелохнуться, дожидаясь реакции своего покровителя, гадая, какие мысли бродят сейчас в его голове. Рассказанная ею, даже привыкшего к самым разным известиям мужчину, заставила надолго уйти в себя». Технология древних, способная переносить через безвоздушное пространство над иолом. Тайная база древних некромантов, с другой стороны, глубоко под водами океана. Что ж, графиня, признаю, вы смогли меня удивить. А что насчет виновника всего этого действа? Что-то новое о его личности удалось узнать? Да, ваше сиятельство. Склонила голову Златана. Он поразительно много знал о полетах в безвоздушном пространстве, и когда смотрел на Еол, находившийся так далеко, что он был словно большой шар под нашими ногами, он грустно улыбался, словно повстречал давнего знакомого, с которым не виделся очень давно. — То есть вы хотите сказать, что он уже бывал там раньше? — Похоже на то, — согласно кивнула женщина. Если нам и всем это было в диковинку, для него полет был настолько привычен, что он тут же принялся успокаивать остальных, объясняя, где мы оказались и что происходит. А он как-то раскрыл источник своего знания? Просто отговорился якобы читанными когда-то книгами других магов, путешествовавших там. — Очень интересно, — прищурился граф. — Я бы тоже не отказался такие книги почитать. «Боюсь, таких книг не существует», — добавила графиня Честер. «Я весьма неплохо знаю Вальдемара и почти уверена, что эту отговорку он придумал на ходу, чтобы не раскрывать истинный источник знания». «Что ж, еще один штрих к портрету. А не может он сам быть древним магом, каким-то образом воплотившимся в теле профессора Академии? Слишком уж у него все легко вышло». «Запустить башню, затем уничтожить эту тайную базу». «Может быть», — задумчиво произнесла Златана, — «ему и правда легко все дается. И еще иногда мне кажется, что он не просто знает больше других. Это не похоже на банальную эрудицию. Чего бы мы ни коснулись, он поражает глубиной своего познания, видением сути». «Иногда я ощущаю себя рядом с ним, как маленькая девочка подле седобородого старца. А ведь я старше его». И теперь он собирается покинуть империю, перебравшись в Тингланд. Граф задумался. «Не думаю, ваше сиятельство, что в этом есть угроза для империи», – произнесла женщина. «Я чувствовала его непоколебимую уверенность в том, что эта база должна быть уничтожена». а знания, которые могли там находиться, сокрыты от остальных. И еще, он потом произнес, что не бывает плохой магии, но есть плохие люди, использующие ее в плохих целях. И эту ответственность тоже приходится брать на себя». Женщина процитировала фразу по памяти, заставив главу канцелярии еще больше углубиться в раздумья. «Если он и не на нашей стороне...» то, по крайней мере, точно нам не враг. Резюмировал граф. Ясно одно. Что бы им ни двигало, оно не направлено против нас. Жаль только, что вам не удалось привязать его к себе и империи. Такой союзник нам бы не помешал. Боюсь, это было невозможно. Уже когда мы летели обратно, у меня с ним был любопытный диалог. Усталость и последствия воздействия темного артефакта ненадолго заставили его снять маску, раскрыться больше, чем обычно. И он спросил меня, почему именно он? Почему именно ему выпадают все эти испытания? И я тогда ответила, что, возможно, он единственный, кто бы смог с этим справиться. И знаете, ваше сиятельство, мне кажется, что это не его собственная воля ведет его сейчас. а нечто куда более могущественное. И именно этому нечто прямо сейчас необходимо, чтобы Вальдемар поехал в Тингланд. Марионетка высших сил. Граф Вертер вздохнул. Не то, чтобы я верил в судьбу и полагался на божественное провидение, но череда совпадений и невероятных историй, происходящих с нашим бароном Марнгаузе, не дает какого-то другого, более рационального ответа. Что ж, если так, то ему действительно не позавидуешь. Но тем более важно отслеживать его дальнейшие шаги. Чую я, неспроста он появился здесь. Что-то и правда грядет. И не оказаться бы нам на пороге нового катаклизма. Поэтому прекращайте работу в Анкарне и полностью сосредоточьтесь на Бароне. Мне... Хм, даже нет. Империи важно быть готовыми к любому развитию событий. Как можно раньше готовыми. Барри, повернувшись перед зеркалом боком, поправил меч с ножными на ремне, сместив его чуть назад. Покачал, держа за рукоять, и со вздохом отцепил, бросая на кровать. Слишком тяжелый, он сильно тянул в сторону, и таскать его было совершенно неудобно. Но не носить божественный меч парень не мог. Все внутри него протестовало против такого решения. Зло взъерошив волосы, он принялся ходить по комнате, в полголоса ругаясь. Парень находился в полнейшем раздрае, но не только из-за никак не желавшего удобно пристроиться меча. Впервые за этот год личность Лакариса перестала для него быть абсолютным злом. Нет, что он зло, парень считать не перестал. Пре подбаловался некромантией, это было бесспорно. Но тогда, в подземельях некроманского логова, когда он вручил свой меч, Барри чувствовал, что тот действительно ему благодарен. То ли ритуал пошел не так, то ли Лакарис допустил какую-то ошибку. Но, похоже, и вправду вмешательство Барри спасло черного плаща от чего-то реально плохого. «Вот до чего могут довести поиски запретного могущества», — с некоторым злорадством подумал Ботлер. «И это лакорисующе повезло, что я рядом был. А сколько таких, так и померли, хапнув больше, чем смогли переварить». «Нет, парень не жалел о своем поступке». Да, ритуал, возможно, убил бы профессора, но кто гарантирует, что взамен они бы не получили что-то еще более жуткое? Лакарис был злом своим, привычным, от которого знаешь, что ожидать, и уже понимаешь его правила игры, и вероятно меньшим, чем то, что могло прийти ему на смену. К тому же, чуть не влипнув по полной, препод мог поумерить пылы планы. Впрочем, Барри не собирался расслабляться. Его решимость остановить черного плаща, разрушить его злодейские планы, была по-прежнему тверда. Разве что он уже склонялся к мысли, что, возможно, нечто хорошее, какие-то человеческие чувства, все-таки в Лакарисе еще осталось. И, наверное, он постарается без нужды профессора не убивать. «Оглушит или там обездвижит». а потом сдаст властям. В конце концов, есть система правосудия, которая упечет преступника за решетку до конца его дней. Так, наверное, будет правильнее всего. Тут снизу послышался настойчивый стук в дверь. Наверное, это был кто-то из товарищей. И, посмотрев на меч, Барри решительно прихватил его с собой, спускаясь по лестнице на первый этаж. Но стоило дверь распахнуть, как на пороге парень увидел вовсе ни одного из своих одногруппников, а неизвестного мужчину с цепким взглядом профессионального военного. Ботлеру приходилось видеть маминых сослуживцев из разведки, и стоявший перед ним незнакомец весьма техповадками напоминал. «Мамы дома нет», — произнес он, потеряв интерес к гостю, попытался захлопнуть дверь, Как внезапно мужчина выставил вперед ногу и со смешком ответил, «А я и не к ней, а к тебе, Барри Ботлер». Парень напрягся, чуть отступив в полумрак прихожей, кладя руку на эфес меча и готовясь произнести одно из атакующих заклинаний. Но незнакомец вытянул вперед руку, и с ладони на цепочке свесился круглый знак, знакомый любому одаренному империи. Собачья голова с перекрещенными метлой и факелом под ней. Знак имперской инквизиции. «Старший инквизитор Достан. Могу я войти?» «Да, конечно!» Рука сама разжалась, выпуская рукоять оружия. Барри растерянно отодвинулся, пропуская мужчину внутрь. Был инквизитор среднего роста, но крепкий. Дорожный плащ не мог скрыть ширину плеч и выпирающую грудную клетку. Да и заскорузлые ладони вполне красноречиво свидетельствовали, что обладатель знака совсем не кабинетный работник. Похоже, парню повезло познакомиться с кем-то из пылевых инквизиторов, не чуравшихся грязной работы. «О чем вы хотели поговорить?» Инквизитор прошел в гостиную, по-хозяйски расположившись на любимом диване хозяйки дома, Барри это не слишком понравилось, но выказывать недовольство он не решился, все еще не понимая причины подобного визита. Ни о чем, а о ком!» — с легким превосходством заявил тот. «О твоем преподавателе, профессоре Лакарисе». Парень одновременно испытал и облегчение от того, что пришли не по его конкретно душу, и почувствовал дуновение холодка по коже. Пожалуй, лучше самого инквизитора, понимая, какой интерес может профессор вызвать у инквизиции. «А что именно о нем вы хотели узнать?» Неуверенно уточнил Барри, не спеша вываливать на инквизитора то, что парень действительно знал. Не давало это сделать природная недоверчивость юноши и армейская мудрость, которую иногда доносила до Ботлера мать, заключавшаяся в паре коротких фраз. Не болтай лишнего и сначала выясни, что от тебя нужно, и только потом говори. «Не показалось ли тебе в нем что-то необычное?» Н «Необычное?» «Да вроде нет. А что именно?» Инквизитор некоторое время молча изучал лицо парня, затем хмыкнул. «Похвально, что как ученик ты выгораживаешь своего учителя. Но давай я расскажу, что знаю сам». Барри кивнул, присаживаясь на стул. А мужчина коротко перечислил. «Резкое изменение поведения, характера, физических кондиций. В придачу к этому божественный меч из рук Бога, который...» Тут мужчина кинул взгляд на оружие в руках юноши. «Он передал тебе...» «Кстати, явно не просто за хорошую учебу. Просто так подобными артефактами не разбрасываются...» Да и не просто так, не разбрасываются. Но пока не будем об этом. После слов о мече, Барри рефлекторно схватился за него и постарался задвинуть за спину, отчего инквизитор только коротко хохотнул. Не переживай, я здесь не для того, чтобы забрать его у тебя. Я просто показал, насколько осведомлен о твоем профессоре и только... Если вы и так все знаете, то зачем пришли ко мне? Ботлер действительно этого не понимал. Если Инквизиция раскопала делишки Лакариса, то они вполне могли решить вопрос и без него. Потому что Вальдемар Лакарис показал себя как уникальный специалист в вопросах борьбы с нежитью. Да, я знаю и про нашествие нежити в прошлом году, и про личия. Все-таки под Академию забрать древнюю резиденцию некромантов было таким себе решением. Кстати, про ваш вояж в Мертвые Земли весьма занятные рассказы идут. Но весьма удивительно и интересно, что все эти изменения с профессором произошли совсем незадолго до этих событий. Такое совпадение вовсе не случайно. Скажу прямо, лично мое мнение, что от настоящего профессора там осталась только оболочка, а сидит внутри него кто-то совсем другой, опытный и знающий». Ботлера словно обдал ушатом холодной воды. Это, похоже, отразилось и на лице парня, что заметил с довольным видом инквизитор. Кивнул. «Да, ваш профессор совсем не тот, что был раньше. Но это даже неплохо. Старый лакарис был серой посредственностью, вредной и неуживчивой. А вот новый...» Барри сидел, заново вспоминая все, чему был свидетелем, и понимал, что мужчина, так вольготно развалившийся на диване, скорее всего, прав... Лакарис действительно после того несчастного случая стал другим. И как сам Барри этого не заметил? Все же было вот, на поверхности. «Зачем вы мне это говорите?» — глухо произнес он. «За тем, что нам нужен человек подле него, который бы перенимал его опыт и знания». «Для чего?» «Для блага Империи», — серьезно произнес Инквизитор. Мы защищаем государство от множества угроз. И знание, как бороться с нежитью, в том числе высшей, нам не помешает. А почему не обратитесь к нему напрямую? Мы думали над этим, но велика вероятность, что он откажется. А заставить его, скорее всего, будет невозможно. Портить с ним отношения крайне нежелательно. Поэтому решать этот вопрос придется в долгую. Хотите, чтобы я шпионил за ним?» «Нет», — улыбнулся мужчина. «Шпионить — это низко и подло, но вот на благо империи перенимать опыт и знания у своего наставника — это весьма благородно. Твоя мать — боевой маг, делом доказавшая верность империи, и в тебе тоже мы видим настоящего патриота своей страны. Уверен, у тебя отлично получится справиться с этим делом». «А если...» — Барри замешкался, подбирая слова. «Если его знания окажутся не совсем разрешенными...» Мужчина прищурился, становясь полностью серьезным, разглядывая вмиг покрывшегося потом юношу. Затем медленно произнес. «Хороший вопрос. Мы действительно в тебе не ошиблись. Да, такое возможно». Скорее всего, часть его знаний будут под запретом в империи. Для всех. Но мы — не все. Мы — инквизиция. И задачи, которые лежат на нас, иногда заставляют заступить за грань. Чтобы противостоять темным искусствам, нужно эти искусства знать. В рядах инквизиции есть даже некроманты. «Да, ты не ослышался». потому что лучше всего может сражаться с некромантами только другой некромант. В этот момент внутри парня будто все перевернулось. Привычный мир встал с ног на голову, а все, чему его учили до этого, разом потеряло смысл. Он всю жизнь считал, что империя борется с некромантами, истинным средоточием зла, А Инквизиция была карающим мечом Империи, грозой всех злых волшебников, а значит и некромантов тоже. И тут вдруг оказывается, что все не так однозначно. И это разрывало Барри голову. «Тебе он доверяет больше всего, ты лучший его ученик», — он сам об этом говорил. «Все, что тебе нужно, это проявлять еще большее усердие в учебе, только и всего». Стать его правой рукой, а в перспективе — личным учеником. Тебе бы резерва побольше, но ничего, и так неплохо». Голос инквизитора доносился словно через вату, и юноша стоило немало усилий вновь сконцентрироваться на нем. «Я... я...» Попытался что-то сказать Барри, но язык застрял во рту. «Ты справишься, сынок». Улыбнулся ему мужчина, вставая и напоследок, кладя руку на плечо. «Во славу империи!» Конец книги Озвучил Чебу Болтливый